Глава сорок первая. Марк. «День добрый, Анна Аркадьевна. Притормаживаю возле тротуара, по которому идет бабуля Веснушки. Булка мне очень удачно маякнул, когда увидел ее в гипермаркете. «Здравствуй, Марк», — отвечает прохладно, продолжая идти. «Я не осуждаю ее за эту холодность и строгость». И за то, что, судя по всему, не передала Кире, что я приходил. Или даже соврала, что то уехала. Не суть. Бабушка внучку свою очень любит, а я для нее засранец, из-за которого у Киры глаза красные. Может вам помочь? Киваю на сумку с продуктами, которую тащит женщина. Ей явно тяжело, а руку поменять не может, потому что правая полностью в гипсе. «Сама управлюсь. Парень, ты давай, дуй по своим делам». Сердито поджимает губы. «Мне не сложно Домой вас подвезу, заодно и поболтаем». «Я же сказала, сама справлюсь». «Прости, бабуля, мне просто очень-очень надо. Я вот сам могу не справиться. Так что...» «Интересно, Акира одобряет, что вы с гипсом тут по магазинам ходите и сами тяжести таскайте». Анна Аркадьевна останавливается. Я тоже притормаживаю. Она смотрит на меня, прищурившись, а потом качает головой. Ай да плут. Вот так вот, значит, сдаёшь меня? Кажется, я не ошибся. И кто-то несанкционированно совершает забег по магазинам. Нет, конечно. Улыбаюсь на все 32. Если вы позволите вам помочь. Она вздыхает, продолжая недоверчиво сверлить меня взглядом, но я уже вижу, что раунд за мной. Давай, бабуля, сдавайся. Никуда же не денешься, хоть и крепкий орешек. «Держи», — ставит пакет на тротуар. Я выхожу из машины и открываю перед ней переднюю пассажирскую дверь. Аккуратно придерживаю за здоровый локоть, помогая сесть в машину. Потом ставлю в багажник пакет с продуктами. Немалый такой, кстати, сказать. Достаточно тяжелый. Я бы тоже на месте Киры отругал. Бабушки, они вообще такие. Не жалеют себя. Еду по трассе максимально аккуратно, чтобы не портить себе репутацию. Я, конечно, помню, как Кира рассказывала, что ее бабуля не так давно крутила роман с возрастным байкером. Но то она сама. А тут как бы о безопасности внучки речь, условно говоря. «На кого учишься, Марк?» спрашивает Анна Аркадьевна. «На юриста. Четвертый курс». «Понятно. Шантаж профессиональный. Будешь успешным юристом». «Вроде бы сарказм, но тон не обидный. Не из вид бабуля. Есть с чем работать, так сказать». Почту за комплимент. Улыбаюсь в ответ, продолжая следить за дорогой. Через 10 минут подъезжаем к их дому. Я помогаю Анне Аркадьевне выйти из машины. Забираю пакет, и мы поднимаемся к ним в квартиру. Приглашения не жду. Скидываю кроссовки и прохожу с пакетом сам на кухню. Пакет-то тяжелый, а я так просто бабулю не отпущу. Плохо на крючок села. Да одной рукой разбирать, наверное, не сильно удобно. Так что выкладываю продукты на стол. Потом включаю чайник. Думаю, Анна Аркадьевна не обидится на то, что я тут похозяйничаю и сделаю ей чаю. «Чё это ты такой добренький?» Опирается она на косяк двери и снова смотрит с подозрительным прищуром. «По сырникам вашим соскучился». Широко улыбаюсь, наливая кипяток в две чашки и бросая пакетики. «А я пока не готовлю, как видишь», — поднимает руку с гипсом. «Зато по магазинам бегайте». Поднимаю брови и цокаю языком. «Я понимаю, что это у нас просто игра такая. Приняла она уже меня, иначе бы поганой метлой гнала. Но мне, кроме принятия, в ней еще союзник нужен». Ну, рассказывай. Садится за стол и кивает мне на стул напротив. По какой такой причине я не должна тебя сейчас в шею гнать? Ходить долго вокруг да около не буду. Дали шанс говорить, уже победа. Я влюбился в вашу внучку. Опускаюсь на табурет и подтягиваю кружку с горячим чаем. О как! Бабуля вскидывает брови. Кажется, она такой прямоты и откровенности не ожидала. «И что будем с этим делать?» «А что делать?» «Помогать?» «Кира тоже ко мне неравнодушна». «Смотри, какой самоуверенный!» «Анна Аркадьевна тоже делает глоток чая». «А вам нужен скромный?» «Мне?» усмехается бабуля. «Мне уж хоть какой!» А там по факту посмотрим. А вот Кирия... И вот тут ваша помощь нужна. Перестаю поясничать и говорю уже серьезно. Без игры в словесный пинг-понг. Кира ведь тоже ко мне неравнодушна, сами знаете. А я... Анна Аркадьевна. Так получилось, что понял все неверно. Дурак, знаю. Больно Кири сделал и сам душу всю наизнанку вывернул. А всего лишь поговорить стоило. А теперь она меня и слушать не станет. Опускаю голову и замолкаю. Не игра. Искренне все сказал. И аж полегчало даже. Дурень. Наконец, после нескольких долгих секунд тишины, выдает бабуля. Вы, молодежь, на решение скорые. Только мозг не пойми, где ваш и язык. «Натворите, потом страдайте. Ох! Но я все-таки рада, что ты пытаешься. Не знаю, правда, что Кира на это скажет. А вы ей ничего и не говорите. Тогда какой помощи ты от меня просишь, Марк? Не прячьте ее от меня больше». «А я и не прятала», — качает Анна на головой. «Ты когда приходил, Кира действительно улетела с родителями?» «Но ей потом обо мне не сказали». «Ну...» Но... Бабуля пожимает плечами. «Не думаю, что в тот момент она хотела слышать». «Ладно. Поднимаюсь. У Веснушки уже закончились пары, по идее, и скоро она должна приехать домой. Пока не хочу, чтобы она меня видела. Я пойду». Спасибо вам в любом случае. Анна Аркадьевна провожает меня до двери, а пока обуваюсь, наблюдает внимательно. Хороший ты парень, Марк. Мне нравишься. Но помни, что внучку я очень люблю. Не знаю точно, что там произошло у вас, но если еще раз ее обидишь, собственноручно тебе за тремнем надеру. Понял, Анна Аркадьевна. Улыбаюсь на прощание. Как бы там ни было, а бабуля мне больше не враг. Это важно. Это мой шаг к примирению с Кирой. Теперь нужно прижучить эту козу Лиду и взять на крючок подругу Веснушки. А потом, потом сделать главный шаг.